Глава десятая На утро Аленета выползла из своей комнаты в отвратительном состоянии, как морально, так и физически. Говорят, что после обильных возлияний многие забывают события прошлого вечера. Лучше бы забыла. Но опьяневший вчера сверх меры организм сегодня сыграл с ней злую шутку. Она помнила все до отвращения ясно. Каждое свое слово, каждый поступок. Стыдно было до одури. Было еще раннее утро, но Лина проснулась с первыми лучами солнца не смогла долго находиться наедине со своими мыслями. И первое, что ей требовалось, извиниться. Линдон тоже уже не спал, завтракал, очевидно, только что доставленными продуктами на кухне. К счастью, один. Привет. Он улыбнулся ей, отставив от себя чашку. Неважно выглядишь, а уж чувствует себя. Алина остановилась на пороге, подперев плечом дверной косяк и опустив взгляд. Если напарник решил сделать вид, что вчера ничего не произошло, то она была несогласна. «Послушай», — сказала она, все еще изучая половица под своими ногами. «Мы вчера много выпили, и...» «Я не пил вчера», — Алина вспыхнула, вскинула на него глаза. «Что? Что?» — передразнил Линден со смешкой. Я, знаешь ли, не готов расстаться со своей трезвостью, когда в городе бродит маньяк». «О, боги!» – простонала Линетта. «Он еще и был трезв, когда она все это говорила и делала». «Какой кошмар!» Лина шагнула вперед и без сил упала на стул с противоположной стороны стола. Щеки пылали. Уперла локти в столешницу и спрятала лицо в ладонях. «Линден, прости меня, пожалуйста». «Я сама не знаю, что на меня нашло. Я...» «Рассол?» «Что?» Пришлось поднимать голову, чтобы посмотреть на него. «Рассол?» «Говорят, помогает от похмелья», пояснил Айтерн, извлекая из коробки с доставкой бутыль с чем-то мутным. «Специально заказал». Алина пораженно моргнула. Стало еще более стыдно. «Ты и...» Напарник закатил глаза. «Не заморачивайся, ладно?» «Ладно», — глухо отозвалась Линетта, уставившись в стол и так и не взяв себе кружку. Сложила руки на коленях и просто сидела, понуро склонив голову. «Но сделай одолжение. Больше не пытайся сделать из меня замену своему жениху», — произнес Айрторн куда более прохладнее. Она вскинула голову. «Пока не жениху», — он скорчил гримасу. «Тем более всего лишь пока». Алина прикусила язык и снова понурилась. «Идиотка!» «Девера, ты все-таки идиотка!» Она не знала, что подействовало больше. Все-таки выпитый рассол или же крепкий чай после него. А может быть, сытный завтрак? Сначала Алина вообще не испытывала голода, но потом голова немного прояснилась и проснулся аппетит. Не считая одного единственного замечания про замену жениха, Айрторн о вчерашнем не вспоминал. Вёл себя непринуждённо, улыбался и шутил. То есть, вёл себя как обычно, и постепенно Ленета расслабилась. Зато вспомнила кое о чём другом, кроме собственных совершённых вчера ошибок. «Это ведь ты устроил Агнесу на работу?» спросила она, прямо посмотрев на напарника. Тот как раз снова закопался в коробку, в которой доставили завтрак, извлекая из нее последнее. Поднял на Лену глаза над откинутой картонной крышкой, прищурился. «А что? Это запрещено?» Она мотнула головой. «Это...» Не сразу нашла, что сказать. «Это заслуживает уважения». Линден фыркнул и вернулся к содержимому коробки. «Тут еще пирожки. Будешь?» «Нет, спасибо». «По правде говоря, она уже наелась настолько, что ей казалось, не встанет со стола, пока все это не переварит». «Но как?» вернулась к интересующей теме. «Как ты уговорил ее бросить пить?» Айртерн отодвинул коробку на край стола и, откинувшись на спинку стула, сложил руки на груди. «Я был убедителен?» Линетта продолжала смотреть на него в упор. «Что-то здесь определенно было не так». Не мог человек, употребляющий алкоголь годами, забывающий о нуждах своих детей и только и делающий, что клянущий судьбу, вдруг взять и переродиться. «Ладно», — Линден закатил глаза, — «я ей угрожал». «Что?» — Лина растерянно моргнула. По правде говоря, она уже придумала, что Айрторн умеет что-то, о чем неизвестно широкому кругу лиц. Например, что существует какая-то антиалкогольная руна или еще что-то в этом роде. «Ты серьезно?» Линдон пожал плечом. «Вполне». И не было похоже, что он пошутил. Она-то размечталась, что можно будет помочь зависимостью тому же Петеру, да многим другим в прибрежье. И тут до нее дошло. «Поэтому она тебя поцарапала?» Глубокая рана появившаяся на шее напарника Когда он вышел из дома Агнессы, вдруг явственно предстала перед глазами, будто это происходило вчера. Линден поморщился. «Я не проконтролировал ее руки, когда прижал за горло к стене». Лина тяжело сглотнула, глядя на него во все глаза. «Ты серьезно?» – повторила во второй раз, не веря своим ушам. Однако собеседник явно не шутил и сейчас. «А как еще мне было ее напугать?» Изобразил злобного черного мага, сочинил, что подсадил в нее страшное проклятие, которое активируется от одной капли спиртного, и... он развел руками. «Как видишь, сработало». «О, боги!» — выдохнула Линетта, прижав ладонь тыльной стороной к колбу. Ей показалось, что и так тяжелая похмелья голова заболела еще сильнее. «А если бы она подала жалобу?» Ты об этом подумал? Альтарн в ответ расхохотался, и она, не понимая, подняла на него глаза. Тебя правда больше волнует, чтобы никто на меня не пожаловался, чем то, что я запугал слабую женщину <coughs> с применением силы. Но «Ну не убил же, буркнула Лина. На самом деле, что уж греха таить, когда в их первую встречу и неудавшуюся попытку поговорить Агнеса стала сыпать в нее обвинениями и норовить запустить какой-нибудь домашней утварью, ей самой безумно захотелось отвесить ей отрезвляющую пощечину, такую, чтобы в голове зазвенело, а мозг, наконец, стал на место. Ее ответ вызвал у напарника новый приступ смеха. Она скорчила гримасу. И все же невероятное везение, что испуг Агнессы за свою жизнь, а также любовь к детям, которые без нее остались бы совсем одни, в итоге победили. Иначе последствия такого метода м -м, лечения, в кавычках, могли стать по-настоящему плачевными. Кстати, хозяин подковы очень доволен новой сотрудницей и теперь делает мне скидку, добавила Линден, отсмеявшись и весело ей подмигнул. Ленета слабо улыбнулась. «А если кто-нибудь из черных скажет ей правду, что никакого проклятия на ней нет?» – поинтересовалась, поставив локоть на стол и подперев кулаком голову. Айртерна мгновенно посерьезнил. «Значит, ей придется выбирать. Снова спустить свою жизнь в канализацию или использовать шанс, который ей дали. Но я в нее верю?» – добавил бодрее. «Людям, знаешь ли, очень нужно, чтобы в них кто-то верил?» Лена вздохнула и не нашла, что на это возразить. Ей тоже очень хотелось верить в то, что мать Марена и Лили справятся с искушением и не вернется к прежней жизни. «Эй, молодежь, вы Петра не видели?» Раздался из коридора зычный голос Розарии, и через мгновение на пороге появилась она сама. Выглядела соседка озабоченной, не говоря уже о самом внешнем виде. Она оказалась в халате поверх черной сорочки и в чипце для сна, чего в общественных помещениях обычно себе не позволяла. Минуту назад сползший по спинке стула Айртерн тут же подобрался. Нет, а что с ним? Обещал занести мне вчера артефакт и не зашел. Сейчас смотрю, дверь закрыта снаружи, будто и не ночевал. Линден сложил руки под подбородком и посмотрел на стоящую в дверях соседку снизу вверх. «Ну, может, остался где?» Он явно не понимал, что в этом такого. Однако Лена была абсолютно солидарна с Розарией и тоже заволновалась. «Петер всегда ночует дома», — пояснила она напарнику. «Всегда», — выделила интонации. «Хоть дождь, хоть снег, хоть трезв, хоть пьян, пусть даже не может стоять на ногах, на четвереньках и туда ползет сюда». «Хотя бы до крыльца», — поддержала Розария. «Это его принцип?» – кивнула Линетта. Наконец-то Линдену он тоже нахмурился. «Пойду проверю крыльцо», – тем временем решила соседка. «Может, правда, там заснул?» «Нет», – Айртерн покачал головой. «Я забирал доставку, на крыльце никого нет». Розариев сплеснул руками и пробормотал ругательство. Тем не менее, несмотря на грубые слова, было видно, что она по-настоящему волнуется, за соседовый пивоху. А в свете последних событий и наличий в городе убийцы совершенно неясно, по какому принципу выбирающего своих жертв причины для беспокойства действительно имелись. «Надо его искать», – заявила женщина с таким видом, будто была готова кинуться на поиски прямо сейчас, в халате и чепчике. однако потом с интересом взглянула на разложенные на столе продукты и все еще не до конца опустошенную коробку и повременила. «Ладно, перекушу, переоденусь и приступим». Лена переглянулась с напарником. Тот кивнул. «А Дорнан?» – спросила розари усевшись за стол и уже жуя румяный пирожок с мясом. «С вами вчера колобродил? Может, он его видел?» «Дорнан у лиси», – ответила Ленетта. Айртарн тем временем поднялся и подошел к окну. Оно, правда, выходило на задний двор, и боги знают, что он там хотел увидеть, но замер лорд возле него с самым серьезным видом. Затем и вовсе уперся лбом в стекло, и теперь Лина видела только его спину, напряженную спину, при виде которой у нее пробежал холодок по позвоночнику. Сидящая лицом к выходу, Розария не обратила на тёмного мага внимания и продолжала жевать, запивая с дубу морсом, и рассуждать вслух. «Мне, конечно, нет никакого дела до этого хламона, но свой же, какой бы ни был. А то вон, Веренс, а вдруг убийца выбирает тех, кто любит выпить». До чего-то додумавшись, она резко вскинула на Лену глаза. «А кузнец выпивал или нет?» Линетта пожала плечами. Теория не была лишена смысла, но и подтвердить ее она не могла. О маге, чьи останки они нашли в лесу, ей вовсе не было известно ничего, кроме имени. «Я спрошу у Андера», — пообещала Лина. Может, он тоже рассматривал такую версию, уже проверил информацию. Айртерн же все это время продолжал стоять у окна. за несколько минут даже ни разу не пошевелившись. «Линден!» – не выдержав, окликнул его Лина. Учитывая то, что он знал Петера лично, вполне в его силах было начать поиски пропавшего, не выходя из дома. По крайней мере, на несколько ближайших улиц магического зрения «девятки» должно было хватить. Вместо ответа Айрторн отодвинул задвижку и дернул фрамугу на себя. От резкого зазвенели стекла. Розария, чудом умудрившаяся проглотить только что откушенный кусок и не подавиться, изумленно обернулась. «Ты чего это удумал?» Но тот, не слушая и не отвечая, уже забрался на подоконник и, недолго думая, спрыгнул вниз. Только отпущенная мрама скрипнула, закачавшись.